Глава 6. Вечеринка сворачивается примерно через час. Я наблюдаю за ребятами, которые убирают за собой мусор, складывают стулья и прячут переносные холодильники, кто-то выключает музыку и упаковывает колонки. Вскоре все расходятся по машинам и уезжают. На парковке не остаётся и следа недавнего веселья. Всё это время я провела в пикапе Блейка. На самом деле, измотанная утренним перелётом, я с удовольствием посидела в тишине, закрыв глаза. Боялась увидеть на экране телефона гневные сообщения от родителей или Рубана. Наконец, пора возвращаться домой. Первыми в салон забираются Беннет и, громко переругиваясь. Я сажусь ровно и путираю утомленные веки. Как прошла вечеринка? Спрашиваю, бросая тревожный взгляд на телефон. Нет, по-прежнему никаких сообщений или пропущенных звонков. Слава богам. Саванна с раздраженным видом дергает ремень безопасности, пристегиваясь. Потрясно, только этот Дон Жуан хотел тайком провести до моей сидне. Фу, мерзость. Майлс на переднем сиденье громко фыркает, однако сестра его игнорирует и поворачивается ко мне. И я велела ребятам не сходить с ума из-за твоего присутствия в городе. Открывается водительская дверца и за руль усаживается Блейк, на свистевая что-то себе поднос. Один только вид его лохматой макушки меня раздражает. Он заводит машину и под звуки кантри выезжает с территории школы. Мисс Мила. Лениво тянет Блейк, пялясь на меня через зеркало заднего вида. Вы пробудете в городе до июльского автопикника? Надеюсь, нет. Цжу сквозь стиснутые зубы. И чего он вообще со мной разговаривает? Как же так? Разве ты не повеселилась? Блейк замолкне, резко затыкая эту саванну. Давайте сейчас все договоримся вести себя с Милой по-доброму, а? Не вопрос, отвечает Блейк со усмешкой. Обещаю буду исключительно добр с милой. Саван набрасывает на меня виноватый взгляд. Спасибо, произношу одними губами. И оценю её усилия, тем не менее, похоже, её родственник решительно настроен быть мудаком. Но по крайней мере, он сосредотачивается на Майлзи. Парни перешучиваются, пока мы движемся по бульвару Фервье. Уже почти полночь, поэтому на улице ни души. Ни одной машины не проносится мимо во время всего пути к Ранчо. За окном царит кремишная тьма. Наконец мы выезжаем на знакомый кровавиный серпантин, а в отдалении появляется фонарь дома Беннетов. И тут до меня доходит, что Блейк намерен сперва завести родственников, а значит, мы с ним останемся наедине. Боже, за что мне все эти мучения? Разве не логичнее сначала высадить меня? Ведь в компаниях всегда так делают. В первую очередь развозят менее знакомых людей, чтобы избежать вот такой неловкой ситуации. Я не горю желанием остаться с Блейком наедине. И странно, что он не разделяет моих чувств. Сегодня и так перенасыщенный день. Хватит с меня подтруниваний, особенно без саваны поблизости, которая может его угомонить. Во рту моментально пересыхает. Я стараюсь сосредоточиться на шорохе камней под колесами. Скоро мы останавливаемся, и Беннеты выбираются из машины. Блейк довезёт тебя до дома, шепчет мне Саванна, оборачиваясь. Тут всего минут 5 езды. Повысив голос, она обращается к двоюродному брату. Не груби, Милли. Будет исполнено, отвечает тот, шутливо отдавая честь. Беннеты прощаются и спешат к дому. У входа они молча пихаются, борясь за право войти первым. Когда за ними закрывается дверь, Блейк выезжает на основную дорогу. Мне кажется нелепым сидеть сзади, если переднее сиденье свободно, будто в такси. Поэтому я отстёгиваюсь и карабкаюсь вперёд. Эй, возмущается Блейк, когда я якобы случайно задеваю его локтем по затылку. Плюхнувшись на сиденье, нагретое Майлзом, я пристёгиваюсь. Теперь, когда мы остались наедине, у меня только две линии поведения. либо по-лузорски позволить ему вытирать о меня ноги, либо постоять за себя. «У тебя проблемы?» — требовательно спрашиваю я, скрещивая руки на груди и поворачиваясь к нему всем корпусом. «Проблемы?» «Ага. Что ты имеешь против меня?» — спрашиваю твёрдым голосом. «Похоже, тебе понравилось наблюдать за тем, как я сегодня корчилась от неловкости. Ты типа школьного задира, а? Кто назначил тебя главным?» Блейк мягко смеётся, запрокидывая голову. Это ты главная. Главное по раздуванию слона из мухи. Я лишь тебя представил, а потом подкинул тему для бесед. Где ты увидела проблему? Зачем вообще надо было всем рассказывать о моём отце? Ну, лично я считаю, что его актёрские навыки оставляют желать лучшего. Все фильмы в вспышке отстойные. Однако многие придерживаются противоположного мнения. Он пожимает плечами. Одна его ладонь небрежно лежит на верхушке руля, а другая бездумно возится с центральной консолью. Поэтому я шёл нечестным скрывать от всех правду. Кроме того, не знал, что это какой-то большой секрет. Ой, завязывай уже, Блейк. Я чуть ли не выплёвываю его имя. Не изображай из себя невинную овечку. Ты козёл, который испортил мне вечер. Отвернувшись, устремляя взгляд в окно за окном, Надеюсь, Саванна не слишком часто зависает со своим родственником, и мне не придётся с ним больше общаться. Вообще не хочу его видеть, пока я тут. Блейк лишь усмехается. Мы сидим в тишине, пока наконец в отдалении не вырисовывается имя Хардингов. Фонари вдоль забора освещают дорогу приятным голубым цветом. Я нетерпеливо хватаюсь за ремень безопасности, готовясь отстегнуться в ту же секунду, как машина остановится перед воротами. Мила Хардинг в наличии одной штуки доставлена к её тюрьме. "Прости, к дому", объявляет Блейк, припарковавшись. "К тюрьме?" удивлённо повторяю я. "То есть да, высокий сплошной забор выглядит внушительно, а я и сама невольно сравнивала ranch с тюрьмой, и всё же он здесь по определённой причине, для защиты тёти Шэри и Папая". Блейк демонстративно оглядывает забор. "Ну, создаётся такое впечатление, Я только-только прибыла на ранчо и пока не успела почувствовать себя заключённой. Поэтому игнорирую его измышления и молча выбираюсь из машины. Блэйк не заслужил ни благодарности, ни прощания. «У тебя есть ключи к этой штуковине?» — спрашивает он. «У меня есть код», — говорю я и захлопываю дверцу, затем бурчу себе под нос. «Разумеется». Направляюсь к воротам, параллельно роюсь в телефоне и в поисках заметки с кодом. Вдруг осознаю, что Блейк ещё на месте. Почему не уезжает? Я чувствую на себе его взгляд, и внутри бурлит раздражение. Резко поворачиваюсь и кричу. «Обязательно тут стоять и следить за мной!» Блейк опускает окно, непринуждённо перекидывает наружу руки и улыбается самой милой улыбкой за весь вечер. По крайней мере, по мою душу. Но она не смягчает остальных ноток в его голосе, когда он говорит. «Хочу удостовериться, что ты добралась до дому, как я и обещал». Между прочим, тебя легко могут украсть и запросить немалый выкуп. А если пропадёшь прямо сейчас, то я стану главным подозреваемым. Езжай домой, Блейк, велю я, прогоняя его рукой. Пока, спокойной ночи. Надеюсь, никогда не увидимся. Я оборачиваюсь к воротам и глубоко вздыхаю, выбрасывая Блейка из головы. Затем набираю код, который дала тётя. Из устройства раздаётся пронзительный писк. Клавиатура загорается красным, а потом тишина. Чего? Предпринимая вторую попытку, медленно нажимаю цифру за цифрой, чтобы не нароком не ошибиться. Однако очередное пиканье и красная подсветка клавиатуры говорят о тщетности моих усилий. Неужели тётя дала мне неверный код? Или я неправильно записала, спеша поскорее уехать? Начинаю нервно выстукивать носком по земле, усиленно размышляя. Не хочется возвращаться к Блейку и признавать, что не могу зайти внутрь. Поэтому утыкаюсь в телефон и пролистываю список контактов. К моему глубочайшему ужасу выясняется, что у меня нет тётиного номера. Широко распахнув глаза, повторно листаю контакты. Внутри поднимается волна паники. Почему у меня нет её номера? Свой я сегодня записала на стикере и повесила на кухне, но не додумалась спросить тётину на случай, ну, на подобный случай. Проблемы с огромными дорогущими воротами раздаётся крик Блейка от машины. Сказала же вали домой. бурчу в ответ я изображаю уверенность однако мысли в панике мечатся в поисках выхода из ситуации разве тебя не радует присутствие того кто может тебя выручить мотор машины глохнет раздаётся стук дверцы и шуршание гравия блейк подходит ко мне упирает руки в бока и склонив голову разглядывает подсвеченные ворота я в свою очередь гляжу на него с ужасом в глазах казалось вечер не может стать хуже может «Не знаю, позвонить кому-нибудь», — предлагает он. «Э-э-э, да», — вынуждена согласиться я. «Только у меня нет тетиного номера». Он косится на меня с усмешкой. Фонарь на заборе подсвечивает ямочку на его щеке. «Нет номера собственной тети?» «Да ну тебя! Я только сегодня приехала!» — рычу я и вновь утыкаюсь в телефон, пролистывая список контактов на случай, если пропустила номер домашнего телефона «Ранчо». на который иногда звоню папаю. Бесполезно. Обычно я использую кнопку быстрого набора с нашего домашнего. Какая жалость, бросает Блейк, затем оборачивается навстречу всепоглощающей тьме и шутливо зовёт. У кого-нибудь завалялась палатка, которую мило может одолжить на ночь? Его голос исчезает в темноте и эхом раздаётся вдалеке. Хотя бы спальник. Завязывай, не смешно. Задираю голову и окидываю забор взглядом. Непростая его возвели под 3 м, чтобы никто не смог вскарабкаться. С разочарованным стоном надавливаю ладонями на лоб, отчаянно пытаясь найти выход или, скорее, вход. Ты реально не знаешь, как войти, спрашивает Блейк. По-твоему, мне просто нравится торчать тут с тобой? огрызаюсь. Он улыбается и вытаскивает из кармана телефон. Ладно, как и быть, выручу тебя. Интересно, каким образом он способен помочь мне пробраться внутрь? Хотя ладно, дам ему шанс. Может, я на него и злюсь, но в данный момент в душе рада, что он меня не послушал и остался. Блейк тыкает пальцем в экран, подносит мобильный к уху и отходит. Засунув свободную руку в карман и, избегая моего взгляда, какое-то время молча вышагивает взад и вперёд у машины. Я стою на месте и наблюдаю. Интересно, кому он звонит? «Привет». «Да-да, всё в порядке, не переживай». Знаю, уже поздно, но можешь кое-кому позвонить? Дело вроде как срочное. Какое-то время он молча слушает, затем отвечает. Говорю же, всё в порядке. Это не для меня. Он смотрит на меня, отодвигая мобильный от уха. Как зовут твою тётушку? Шэри. Блейк отворачивается и говорит в телефон, понизив голос. Однако я всё равно различаю слова. Позвонишь Шерри Хардинг и скажешь, что её племянница не может попасть на ранчо. Ага, её племянница, а значит, его дочь. Следует длинная пауза. Знаю, но больше не к кому обратиться. Ещё одна пауза. Хорошо, спасибо. Он прерывает звонок и убирает телефон, после чего возвращается ко мне. Кому звонил, интересуюсь я. Обе руки Блейка теперь прячутся в карманах. Он раскачивается с носков на пятки, взгляд устремлён под ноги. Маме. маме. У неё куча связей, плюс городок небольшой, помнишь? Даже меньше, чем кажется. Что-то он темнеет, но полагаю, без разницы, как именно я попаду на ранчо, главное туда вообще попасть. Я молчу и обхватываю себя руками. Не остаётся ничего иного, как ждать тётю. К этому времени дневная жара уступила место ночной прохладе, дует свежий ветерок, развевая пряди моих волос. На другой стороне дороги начинаются поля. Растворяющиеся во тьме. Над нами горит полная луна, сияют звёзды. В Лос-Анджелесе, благодаря хроническому смогу от выхлопных газов, звёзды никогда не бывают настолько яркими. Мы с Блейком стоим в ночной тишине, которую нарушает лишь непрерывное стрекотание сверчков, и не произносим ни слова. С каждой минутой атмосфера становится всё напряжённее. Первый не выдерживаю я. Спасибо, что остался. Он опирается спиной о пикап. Довольно любезно для такого козла, как я, согласись. Всякий из зачаток цивилизованной беседы отмирает с пронзительным звоном ворот, сигнализирующим их открытие. Створки медленно распахиваются перед тетей Шерри, плотно укутанной в пушистый банный халат. «Мила! Ох, солнышко, мне так жаль!» Она кидается мне навстречу, заключая в крепкие объятия, словно я была без вести пропавшей пять дней. Треклятые ворота опять выкабениваются. Кот не сработал. Всё нормально. Успокаиваю я тётю, неловко похлопывая по спине, пока она не освобождает меня из захвата. Взглянув на её виноватое лицо, я бодро улыбаюсь. Наверное, я неправильно записала код, и ещё мне определённо нужен твой номер. Ох, ну конечно. Я как-то не сообразила. Думала, он у тебя уже есть. Тётя замолкает, когда её взгляд скользит поверх моего плеча. Привет, Блейк. Вечер добрый, миссис Хардинг, здоровается тот, кивая. «О, так он, оказывается, умеет быть вежливым при желании». Тётя странно на меня смотрит и спрашивает. «Разве ты не с Саванной собиралась на гулянку?» «С нею», — отвечает за меня Блейк. «Я сегодня водитель, поэтому всех развёз по домам». «Что ж, спасибо, Блейк, и поблагодари ещё раз маму. Я прямо испугалась, когда она мне позвонила». «Обязательно поблагодарю», — отвечает Блейк. «Однако между ними странное напряжение. Они не смотрят друг другу в глаза». Ну поеду. Спокойной ночи, мило. Спокойной, бормочу я, совершенно сбитая с толку. Теперь он весь из себя милый и галантный. Блейк садится в пикап, машет на прощание и отъезжает. Ярко горящие задние фары стремительно удаляются и вскоре пропадают из виду.